Третий глаз учит в м а н з и к а н и и тайным приемам тибетской разновидности кунфу или дзюдо, не столько для самообороны, сколько для медицинских целей. Нажав на определенные точки тела, можно лишить больного сознания, чтобы вправить ему вывих или удалить зуб. Тибетская медицина не осталась в стороне от попыток раскрыть сверхъестественные способности человека. Прежде всего это касается ясновидения и, в частности, умения видеть биополе больного. Ламы врачеватели утверждают, что по характеру и оттенку этого излучения можно судить не только о состоянии здоровья человека, но и его душевных свойствах, добрых или злых намерениях, искренности или коварстве. В Тибете давно заметили, что дар ясновидения люди чаще всего обретают после мозговой травмы. и задались целью открывать т р е т и й глаз искусственно. о тобранному по особым признакам монаху делают операцию, нередко сопряженную со смертельным исходом. В середине лба вы сверливают отверстие, на несколько дней закрывают его деревянным клином с целебными мазями и дают з а р а с т и в ы я в л е н и е м сверхестественных ъ способностей человека особенно много занималась секта красных шапок. Примечательно, что во всех религиях мира практические пути к этому во многом совпадают. Чтобы сдвинуть крышку над таинственной кладовой подсознания, человек должен пройти суровую психофизическую тренировку, своего рода школу самосовершенствования. Форма ее всюду одни и те же: молитва, пост, отшельничество. Этими приемами пользовались и русские старцы в оптной и пустыне, и махатмы в Гималаях. Есть своя логика в том, чтобы испытать нравственные устои человека, прежде чем раскрыть его потенциальные возможности, дабы он не употребил их зло. Но смирять себя молитвой и постом – средство, а не с а м о цель. Как мне образно пояснили богословы в Лхасе, если считать буддизм наукой, то тибетская йога – это технология, это инструмент, помогающий проложить дорогу к цели, однако т н ю т ь не сама цель.